От чего кляча скачет? Я могу расшевелить клячу. И еще одно, раз уж ты заговорил на чистоту. Хозяин вдруг замолчал, наклонил голову на бок и улыбнулся Адаму. Или как? Вы сказали, и еще одно, ответил Адам, игнорируя вопрос и не меняя позы. Да, еще одно. Постой, док, ты знаешь Хью Миллера?